Сло уже два часа с тех пор, как Дюпон побежал на берег моря, чтобы попытаться оказать какую-нибудь помощь жертвам кораблекрушения. Госпожа Дюпон усердно готовилась к оказанию первой помощи потерпевшим, а господин Раден, проведя это время с бумагами в зеленой комнате, уже вернулся в залу. «Теперь разведи в этой комнате рядом огонь, да поставь вино греться». Господин Дюпон должен скоро вернуться Ну что, сударыня Можно надеяться на спасение этих несчастных? Увы, не знаю, сударь Вот уж два часа, как мужа, нет Я так волнуюсь mm -hmm. Порой бывает отважен до безрассудства Да, да, да Я, да, я да. там все приготовила, и белье, и лекарства Дал бы только бог, чтобы это кому-нибудь пригодилось да Не следует никогда терять надежды, сударыня. Мне очень жаль, что я не мог помочь вашему супругу годы уже не те. Еще больше жаль, что мне его даже и дождаться нельзя, чтобы узнать об исходе его трудов. К несчастью, мне надо ехать. У меня время на счету. Будьте добры, прикажите заложить мне лошадей. Сейчас, сударь, сейчас. А, да, да, да, да. На одно словечко, госпожа Дюпон. Вы женщина добрая ой, и умная. Ой, ой. Я предложил вашему мужу остаться здесь управителем. Неужели сударь? Да. Ой, какое счастье! Как мы вам будем благодарны? Мы просто погибли бы без этого места. Да-да, я только поставил ему два условия. Пустяшные. Он вам потом расскажет вы нас спасаете! Ну что вы, это вы слишком добры! Но вот эти два маленьких условия... Да мы не два, а сто условий выполнить готовы! Значит, значит, я рассчитываю на вас. Да, сударь. Ввиду ваших собственных интересов, я вам советую повлиять на вашего супруга. меня! Суда! Господин Дюпон возвращается! Ведет ли он кого-нибудь? Нет, сударня, он